Глава 17. На веранде уютно пахло свежескошенной травой и горячим чаем. С соседских дворов слышались негромкие голоса соседей, звон ведра у колодца и мягкий стук топора, самого утра задающего ритм деревенской жизни. Женщины налили по чашке чая с чебрецом укутались в шале, нервно поделили поколением детей. «Меня вырастила бабушка», — тихо рассказывала Дарья Сергеевна. «Она была очень старенькой». И в то время, когда все девчонки гуляли по темным паркам и бегали на дискотеке, я сидела дома, стараясь поберечь ее больное сердце». Дарья Сергеевна поджала губы, нахмурилась, глубокомысленно посмотрела на свою больную ногу, потом на одного из воспитанников, сидящего на здоровой ноге. «Опыта в межполовых отношениях у меня, конечно, не было», — скороговоркой протараторила она. «Среди одноклассников и сокурсников я не котировалась». Она гордо скинула подбородок, расправив чуть широковатые для женщины плечи. Смеяться не смеялись, но и в своей компании не звали. В ее голосе не слышалось ни грусти, ни обиды, ни сожаления. Дарья Сергеевна просто рассказывала. А Марийка, посадив на колени двоих оставшихся сыновей, покачивала их, внимательно слушая подругу. «Бабушка умерла, когда я была на пятом курсе». Вот тут в голосе всегда решительной и твердой домоправительницы промелькнула неподдельная грусть. И... она горько усмехнулась. Сразу же объявились ее многочисленные родственники. Дарья Сергеевна поджала губы, замолчала. Она оставила завещание на меня, но ее племянники, да и моя мать, попросту оспорили его, доказав свое право. Женщина чуть обмякла и тяжело вздохнула. А может, просто взятку заплатили. В общем, подытожила она. Меня из московской сталинки попросту вытурили. И тогда я стала искать приработок. Она кивнула сама себе. Очень скоро выяснилось, что я неплохо нахожу общий язык с детьми, и то, как я веду домашнее хозяйство, многим нравится. Дарья Сергеевна слегка покраснела. Я засунула в какой-то дальний ящик свой диплом и амбиции математика, и заполняла резюме исключительно как няня с проживанием. Дарья Сергеевна развела руками, словно оправдывалась. «Это решало жилищный вопрос, неплохо оплачивалось, да?» Она смущенно потупила взор. «Я очень люблю детей». На этой фразе марейка не смогла не улыбнуться и со счастливой благодарностью посмотрела на свою няню. Ей было сложно не перебивать эту грозную, местами суровую женщину. Она держалась, можно сказать, из последних сил Но на этом признании ведьмочка протянула руку и искренне сжала ладонь своей уже скорее подруге, чем работнице. «В первой семье я отработала совсем немного», — вернулась к своей истории Дарья. «Во второй уже дольше. С ними даже ездила за границу почти на год. А вот третья...» И тут она растерянно замолчала. «Мне было почти двадцать пять», — она хмыкнула. «Ну и сама, понимаешь, при такой жизни...» Няня неопределенно взмахнула рукой, но Марийка и так догадалась. В свои двадцать пять Дарья Сергеевна еще ни разу не позволила себе романтических отношений. Катастрофа. Особенно с точки зрения... Да со всех точек зрения. Катастрофа. «Меня нанял одинокий отец», — натреснутым голосом продолжила она. «Крошечка дочка, с которой папа совсем не справлялся, быстро запала мне в сердце», а я с радостью заботилась о ней, о них. Старалась готовить завтраки повкуснее, гладить рубашки потщательнее. Дарья Сергеевна опустила глаза и принялась расправлять невидимые складки на своей юбке. «Я не буду вдаваться в подробности, но мы с ним стали любовниками», произнесла, как отрезала. И замолчала, глядя вдаль. Причем Марийке показалось, что она всматривается не в деревенские поля, а в свое прошлое. А потом я узнала, что у него есть невеста, и он готовится к свадьбе. Очень тихо закончила она. Дарья Сергеевна опустила голову, нервно поправила выбившуюся из прически прядь и с трудом продолжила. Когда я спросила его, как? Он просто рассмеялся мне в лицо и сказал, что я всего лишь прислуга, и, в принципе, его брак для нас ничего не изменит. Марийка растерянно заморгала, распахнула рот, словно пытаясь подобрать нужные слова, а потом решительно хлопнула ладонью о стол. «Даш, ну он же просто подонок!» — прокричала она. «Дело же не в тебе! Таких мудаков знаешь сколько? И радоваться надо, что Бог отвел и...» «Я потом не знала, как на работу устраиваться», — резко перебила ее Дарья. «Мне долго казалось, что на мне какое-то клеймо стоит». «Неблагонадежная!» — прошептала она, и голос ее слегка задрожал, выдавая внутреннюю боль, с которой она до сих пор не справилась. «Стала искать себе семьи без мужчин!» — она шмыгнула носом. «Благо, таких много! Часто сейчас состоятельные женщины только для себя рожают!» «Даш!» — Марийка ссадила мальчишек, пересела на лавку рядом с подругой. «Даш!» — стиснула ее крепко, но слов не нашла. «Даша...» Марийка уперла с подбородком в плечо своей няни, хитро на нее посмотрела снизу вверх. «Я хоть и кормящая мать, но...» «Время девять утра!» — округлила глаза Дарья. «Вот ты зануда!» — фыркнула Марийка. «Вечером детей мужикам сдадим?» — кокетливо скосила взгляд няня, и обе дружно захихикали, будто сбрасывая с плеч только что поднятый тяжелый груз. «А, да!» — аж подпрыгнула Марийка. «И кленки Дарья Сергеевна лишь улыбнулась, подумала, что с радостью бы провела этот вечер вовсе не у Ленки, и, кажется, кто-то подслушал ее мечты.